Глава 41. Даже отключив двигатели до встречи с сушей, я опасался, что может начаться пожар, хотя дизельное топливо не столь пожароопасно, как бензин. На вопрос о том, взрываются ли атомные бомбы при ударе, проведенный эксперимент дал отрицательный ответ. Огонь, даже если бы и вспыхнул, не смог бы добраться до плутония через двойную стальную броню, ящика и корпуса бомбы. Так что я мог не беспокоиться об утечке радиоактивных материалов. Когда мне удалось отцепиться от штурвала, я поднял с пола кожную сумку со взрывателями. Ранее, когда предстояло сделать так много, чтобы доставить атомные бомбы в такое место, откуда заговорщики не смогли бы их быстренько утащить, я слишком уж волновался, чтобы заметить, как тяжела эта сумка. Вынимая из ящика первый взрыватель, я прикинул, что весит он 4-5 фунтов. Получалось, что поднял я максимум 20 фунтов, но по ощущениям весила сумка раза в два больше. Джеймс Бонд, особенно в исполнении Дэниеля Крейга, подхватил бы сумку с такой легкостью, будто набивали ее обещания политика. И Лучезар, улыбаясь, рванул бы с буксира со скоростью чемпиона олимпийских игр в марафоне. силы выносливости Бонду, само собой, гарантировала диета, состоящая главным образом из мартини. Я же не пил ничего крепче красного вина и крайне редко. Ворча конструкторов атомных бомб, которые делали их все больше и тяжелее, чем того требовала необходимость, и с пренебрежением относились к экономии природных ресурсов, я вышел из рубки. Закрыл за собой дверь, постоял, собираясь с силами. Буксир кренился на левый борт, но споднялся заметно выше кормы. Хотя мокрая палуба не доставила мне особых проблем, когда мы находились в море, теперь из-за наклона прогулка по ней превратилась в серьезное испытание. «Поскальзываясь, как свинья на льду», есть такое выражение, я добрался до планшера. Гадая, с какой стати свинья вообще могла оказаться на льду, я посмотрел вниз, на проглядывающую в тумане землю. Перенес сумку через планшер, бросил вниз. Все взрыватели уложены в фетровые мешочки, словно покупали их в дорогом магазине вроде Тиффани, так что при ударе о землю они не сильно стукнулись друг о друга. Потом я сам перебрался через планшер, прыгнул вниз, приземлился рядом с сумкой и дал себе слово никогда больше не выходить в море. В прошлом я не раз лгал себе, давая подобные обещания, но вот это собирался сдержать, радуясь жизни на суше. Я подумал о том, чтобы уйти вглубь материка, в каньон Гикаты, где охотились койоты и лежали в земле тела как минимум двух убитых девушек, жертв Фарлиса Клирболда, учителя рисования средней школы, которые так и не удалось найти. Но этот маршрут меня не устроил. Подняв сумку и клонясь вправо, словно по-прежнему находился на палубе выплажившего на сушу буксира, я зашагал по закруглённому берегу бухты к океану. На северо-западной оконечности бухты повернул на север и продолжил путь уже по берегу океана к Магик-Бич и порту. Место-то при высоком приливе наверняка уходило под воду, но, на моё счастье, вода стояла низко. От шагав с четверть мили, а то и больше, я добрался до бетонных мостков, которые тянулись вдоль всего Магик-Бич, и продолжил путь на север уже по ним. Я устал. Очень уж насыщенными разными событиями выдались эти вечер и ночь. Я чувствовал, что имею полное право лечь прямо на мостках и как следует выспаться, плюнув на любителей утреннего катания на роликах, которым придется объезжать еще одно препятствие, помимо обычных старичков с тростями и старушек с ходунками. Только усталостью я не мог объяснить все возрастающие трудности, которые доставляла мне сумка. Чем дольше ты несёшь что-то тяжёлое, тем тяжелее становится твоя ноша. Это аксиома, но вес взрывателей возрастал с невероятной скоростью. Уже через 10 минут сумка весила как минимум в два раза больше, чем в тот момент, когда я сбрасывал её на землю с палубы буксира. С предельной осторожностью я подошёл к дому Хатча Хатчинсона со стороны переулка. Мог, конечно, не волноваться, что в доме меня поджидает Утгар Ролф и полагал, что хоз Шекет, скорее всего, находится где-то ещё, Скажем, рвет волосы, серьезно обдумывает смену пола. Но вот рожеголовая парочка вполне могла поджидать меня, как пауки, сплетя паутину, поджидают муху. Миновав калитку, я нес сумку уже двумя руками. К этому времени, судя по весу, в ней лежал тот самый рояль, который Лорела Харди так и не смогли затащить по узкой лестнице. Сумку я положил на кирпичи, которыми вымастили внутренний дворик, рядом с металлическим стулом, куда ранее бросил джинсы на носки с налипшим на них песком. Потом потянулся, несколько раз взмахнул руками, чтобы размять затекшие мышцы. Отошел от дома к углу гаража, достал из кармана мобильник, который дала мне Бирди Хопкинс. Набрал номер коттеджа «Счастливого монстра». Анна Мари сняла трубку на третьем звонке. «Это я. Где Блоссом?» «Готовит попкорн. Она милейший человек. Я знал, что она тебе понравится. Она останется со мной навсегда». Прозвучало странно, если Анна Мария хотела сказать, что никогда не забудет Блоссом Роуздейл. «Я скоро приду. В течение часа. Нам придется уехать из города, если ты не возражаешь». «Что должно быть будет? Ты опять за старое? Ты мой защитник, и я во всем тебе подчиняюсь. Сделаем все, как ты считаешь нужным». «Я не знаю, почему в этот момент ощущал большую ответственность, чем на борту корабля смерти, когда располагал только четырьмя атомными бомбами и взрывателями к ним». С ответом я не нашелся, вот она и продолжила. «Ты всегда можешь взять назад свое обещание, от Томас?» Я вспомнил, как при свете масляной лампы она спросила, «Ты умрешь за меня?» Я ответил «Да» и взял предложенный медальон-колокольчик. «Нет, я с тобой. Куда не приведет этот путь. Мы уезжаем из города. Я буду у тебя в течение часа». Я выключил мобильник и сунул в карман. Хотя уроки Озибуна и четыре рукописи расширили мой лексикон и научили им пользоваться, я не могу найти слов, чтобы описать странные чувства, охватившие меня в тот момент. У меня много ипостасий, и киллер одна из них. Не убийца, но киллер. И дурак. И единственный ребенок безумной матери и отца нарцисса. Не выдержавший испытания герой. Сбитый с толку мальчишка. Измученный проблемами мужчина. Человек, живущий сегодняшним днем и ищущий свой путь, но заблудившийся. Никто не должен доверять сокровища такому, как я. То ли Анна-Мария была сокровищем, то ли ее ребенок, то ли не один из них, а что-то другое, мне еще неведомое, но я точно знал. Она верит, что обладает сокровищем, которое требует защиты. И ее убежденность в этом убедила и меня. И полностью отдавая себе отчет в том, что не гожусь в защитники, я прочувствовал, что долг и честь требуют, чтобы я им стал, несмотря на все свойственные мне недостатки. А теперь, стоя у грожа Хатча, я ощутил нечто такое, что невозможно писать словами. Безымянное чувство, в сравнении с которым смиренность кажется гордыней. Почтение, неизмеримо превышающее то, что испытывает слабый в тени великого. Возможно, то самое, что испытывал бы воробей, если бы природа приказала ему перенести на своих маленьких крылышках всех живых существ с умирающей земли в новый мир. И я не знал, почему я все это чувствую потому что понятия не имел, какому служу делу. Хотя, возможно, знал сердце, но держал это знание при себе, предпочитая пребывать в неведении, и страха, что правду парализует меня, превратит в камень, точно так же, как миллионы лет превращают в него дерево.